Глава четвертая. Наташа остановилась за раскидистым деревом недалеко от ворот и наблюдала, как ее одноклассницы небольшой стайкой столпились на площадке, ожидая, когда за ними приедут клановые лимузины. Их отпустили пораньше, потому что у кого-то из старшекурсников случился прорыв в даре воды, и это было прекрасно, если бы не одно «но», он умудрился затопить почти весь северный корпус. Проблема же заключалась в том, что в месте, где бушевала настолько яростная стихия, Пользоваться любым даром было равносильно самоубийству. Так что машины задерживались, и подружки имели возможность вволю поболтать. Наташа после того происшествия немного очухалась и начала проявлять заинтересованность происходящими делами. Тем более, что история получилась громкой, имеющей резонанс. На фоне этого резонанса Наташа внезапно очутилась в центре внимания почти всей школы. И многих девчонок интересовал вопрос не про Дениса, про которого многие и так знали, А про рыжего, симпатичного парня, раскидавшего этих уродов, а потом увезшего Ушакова в закат. Так получилось, что однажды Наташа поняла, эта шумиха ей нравится. Вот только поняла она это слишком поздно. Натыкаясь на её неприятие, одноклассники и одноклассницы остыли, а девушка снова оказалась в одиночестве. К воротам подъехала машина, похожая на ту, что водил Костя Керн, только ярче. За рулем сидел парень лет двадцати. Из стайки девушек отделилась Катерина Шумилова и направилась к этой машине. На полпути она обернулась и помахала подружкам, которые в этот момент негромко переговаривались и хихикали. Глядя на эту сцену, Наташа прищурилась, затем решительно вытащила телефон. «Денис, это Наталья Ушакова», — сразу же сказала она, как только в трубке раздался знакомый голос Устинова. «Да, Наташа, что-то случилось». «Но почему что-то обязательно должно случиться?» Она тяжело вздохнула. «Я звоню с просьбой, Денис, у тебя случайно нет номера телефона помощника Керна?» «Случайно есть, только не Керна, а Орлова, начинай привыкать». Денис замолчал, а Наташа ответила. «Я знаю, просто трудно перестроиться. Так ты дашь мне номер Рыжова?» «Зачем он тебе?» В голосе Устинова прозвучало подозрение. «Хочу кое-что уточнить по моим розам. Он вроде в них разбирается. А что?» «Да так, у тебя есть на чем записать?» «Да, есть, диктуй». Она тщательно записала цифры и уже хотела отключиться, но Денис снова задал вопрос. «А почему Егора не спросила?» «Они не ладят, к тому же Стёпка у Егора постоянно телефон ломает, до него сейчас не дозвонишься». Наташа торопилась, а Денис, как специально, решил поболтать. «Что не ладят, это точно», — произнёс Устинов задумчиво. «Денис, мне бежать надо», — поторопила его Наташа. «Ну так беги, до встречи». И он, наконец-то, отключился. Наташа долго смотрела на погасший телефон, а потом быстро набрала номер, словно в холодную воду прыгнула. «Рыжов!» Голос в трубке заставил ее вздрогнуть. Первым желанием было отключить телефон, но Наташа пересилила себя и ответила: "Олег, это Наташа Ушакова". В трубке воцарилось молчание, а затем Рыжов проговорил: "Наташа, твой брат знает, что ты мне звонишь". Нет, она даже покачала головой, как будто он мог ее увидеть. Если мне отрежут яйца, я хотя бы хочу знать, за что именно. Грубо оборвал ее Олег. Давай, Калис, -ка, зачем ты мне звонишь? Я хотела попросить тебя немного мне помочь. убитым голосом проговорила Наташа. «Но раз ты так настроен...» «У тебя что-то произошло?» спросил Рыжов, при этом его голос немного смягчился. «Нет, просто... Ты можешь меня встретить и отвезти домой так, чтобы другие видели? Если ты не занят, конечно», выпалила Наташа. «Ах, вот в чем дело», протянул Олег. «Немного тщеславия — это даже полезно иногда и в небольших дозах. Я помогу прибавить тебе популярности среди одноклассников, но при одном условии». «При каком?» Наташа посмотрела на площадку перед воротами. Уже совсем скоро девчонки начнут разъезжаться, и тогда все ее унижения пойдут коту под хвост. «Если однажды мне понадобится помощь, ты мне помогаешь, не задавая дурацких вопросов. Сразу предупреждаю, это не будет нечто порочащее твою честь и посягающее на твою невинность. Мне еще дорога моя жизнь и некоторые части тела. А у твоего братца чувство юмора отсутствует напрочь». Он замолчал, а потом добавил. «Ну что, договорились?» «Да, договорились», — согласилась Наташа. «Сколько у меня времени?» – деловито спросил Олег. «Уже его почти нет». «Да, это маловато. Но ничего, я силен импровизацией и непредсказуемостью. Жди, через пять минут буду». Наташа сунула телефон в карман шубки и прижала холодные руки к горящим, несмотря на мороз, щекам. Подождав минуту, она быстрым шагом направилась по дорожке к воротам. Выйдя с территории школы, Ушакова встала совсем близко к одноклассницам, стараясь держаться с достоинством. На стоянке рядом с девушками уже парковался лимузин Чагиных, и стайка девиц начала распадаться, потому что вместе с самой Чагиной в лимузин готовились сесть еще три девушки. Наташа слегка закусила нижнюю губу, но тут из-за поворота вылетела машина Рыжова, которую тот лихо затормозил прямо возле неё. Взгляды всех стоящих на стоянке девушек, а также парней, расположившихся неподалеку, обратились на Наташу. «Это что за нашей Тихоней?» — довольно громко спросила Чагина с удивлением, глядя на Ушакову. Тут дверь машины распахнулась, и с водительского сидения выскочил высокий рыжий парень, симпатичный, с хорошей фигурой, прилично одетый и с огромным букетом роз в руках. «Дядка, прости за опоздание», — проворковал Рыжов, отдав цветы Наташе и прикоснувшись губами к холодной щеке девушки. Орлов задержал, никак не мог вырваться. Он распахнул перед ней дверь и помог сесть в машину. После чего оббежал ее вокруг, прыгнул за руль, и машина сорвалась с места под изумленными взглядами учеников. Одно дело слышать про мифического рыжего парня и совсем другое видеть его воочию. Наташа успела заметить перешептывание одноклассников, а также вытращенные глаза Николая, водителя, представленного к ней Егором. Еще она успела заметить, что Коля вытащил телефон и принялся куда-то звонить. Утро началось для меня в полдень. Посмотрев на часы, я отметил про себя, что проспал довольно прилично, вот только ни хрена не выспался. И тут раздался детский крик, который меня, собственно, и разбудил. Скатившись с кровати, я бросился в детскую. Там уже было людно. Прохор стоял у стены с Андрюхой на руках. Мой старший сын вел себя вполне прилично, надо сказать. Он время от времени начинал орать, чтобы показать солидарность с братом, но быстро успокаивался, когда склонившийся к нему Прохор начинал что-то тихонько говорить. Что именно он говорил в стоящем вокруг шуме слышно не было, но на Андрея его слова действовали явно положительно. Другое дело было с Романом. Он не замолкал ни на мгновение. Татьяна безуспешно пыталась его успокоить, а вокруг носилась Клара, позабывшая про трость. Клара предлагала по очереди. Есть, пить, погремушку, чистый подгузник. «Что у вас тут случилось?» — я попытался выяснить причину плача ребенка. «Для этого мне пришлось самому орать, чтобы меня услышали». «Не знаю», — покачала головой Татьяна. «Все хорошо было, потом внезапно в комнате похолодало, стало жутко, а потом все резко закончилось, но наш малыш заволновался». «Понятно. Я, кажется, знаю, что произошло». Ромка решил поиграть с даром, но Андрей был играть не в настроении и как-то его заблокировал. Ромка обиделся и теперь выражал свой протест против братского произвола таким вот неоригинальным образом. Теория о старшем брате действительно не на ровном месте родилась. Вот только что я буду делать, если эти два хулигана научатся влиять на дар не только друг друга, но и окружающих магов? Я понимаю, что как будущему главе клана это умение очень сильно пригодится, но сейчас-то мы что будем делать? И не приведет ли подобное умение в итоге к покушению? Ладно, об этом будем позже думать, сейчас надо понять, как Ромку успокоить. Я подошел ближе и протянул руки, забирая сына у няни. Роман почувствовал меня, придавленный волей брата Дар попытался вырваться, и тут же наткнулся на практически такой же, но гораздо более опытный. Два одинаковых дара столкнулись и чуть ли не заискрили, отторгая друг друга. Но исход в этом противостоянии был предрешен. Опыт легко придавил поднявшую голову юную дурость, и нити Ромкиного дара покорно юркнули на место к источнику, притворяясь инертными. Вот только усмирение дара не привело к спокойствию. Ромка уже прямо закатывался, и я не знал, как ему можно помочь. «Что у вас здесь происходит?» Я резко развернулся с ребенком на руках в сторону вошедшей Ирины. «Я просил прийти утром». Сам не понимаю, почему, но я жутко на нее разозлился. «Мы здесь не знаем, что делать, а она где-то болтается». Ирина была такой хорошенькой, с раскрасневшимися от мороза щеками. У ее ног стоял чемодан с вещами, а толстая темная коса падала на грудь, перекинутая через плечо. Почему-то я не заметил эту проклятую косу в первую нашу встречу. Сейчас же она просто притягивала мой взгляд как магнитом. «Костя, я пришла, как только доделала все дела. Ты же не думаешь, что я приехала в столицу исключительно ради тебя?» Спокойно ответила она и вошла в детскую, переступив через чемодан. «Ты бы знал, сколько мне поручений надавали, но теперь я все их выполнила и могу со спокойной совестью переехать в твой дом». «Ира, ты думаешь, мне есть какое-то дело до твоих поручений?» И тут Ромка заорала особо сильно, и я немного сбавил обороты. «Ты должна была предупредить, что опоздаешь». «Костя, я не опоздала». «Потому что точное время не было оговорено, и не ори на меня, отпугаешь пугаешь ребенка!» Ира нахмурилась и протянула руки к вопящему Ромке. Я отдал ей сына совершенно автоматически, не понимая, почему она меня так раздражает. Как она смеет так хорошо выглядеть, когда я чувствую, что еще немного и просто свихнусь? «Я так понимаю, что вы, Ирочка, знакомы с Костей!» Внезапно я понял, что в детской стоит тишина, и ощутил проявление ее дара. Татьяна забрала у Прохора Андрея, а Клара подошла к Ирин, на руках которой Ромка сразу же успокоился. «Мы учились вместе», — уклончиво ответила Ирина. «Когда Костя мне сказал, что вы на самом деле Лейманова, я даже растерялась. Почему вы сразу не сказали, что произошло недоразумение?» «Потому что это ничего не изменило бы», — улыбнулась Ира, слегка укачивая моего младшего сына. «У нас с Костей заключена сделка, и то, что он сейчас не в духе, не помешает мне выполнять условия со своей стороны». «Как тебе удалось его успокоить?» Прервал я ее, глядя в упор, не отводя пристального взгляда. «Скорее всего, он почувствовал, что его дар сильнее моего, поэтому опасаться меня не надо. Ты же знаешь, что мужской и женский дар смерти очень сильно отличаются друг от друга. Ты же чувствовал мой, когда мы проходили практику». Она говорила вполне разумно, вот только мне сразу же вспомнилось, что наиболее сильно я ощущал ее дар, когда он подчинялся мне, ну скажем, на практике, только практики немного иного рода, чем тот, который она имела в виду. Тряхнув головой, я отодвинулся от Иры. Слишком долго у меня никого не было, вот и лезет в голову всякое. «Думаю, вы поладите с нашими крошками», — проговорила Клара. «Только боюсь, мы не сможем вам помочь, Ирочка, с этим негодником Романом. Во всяком случае, до тех пор, пока он не научится воспринимать наши слова. Раз вы все пришли к столь завидному взаимопониманию, то я, пожалуй, вас оставлю, а то бедняжка Зелон скучает». добавил я ядовито. «Сарказм был неуместен, Костя». Клара подошла к Татьяне и забрала у нее Андрея, в то время как няня принялась застилать кроватки свежим бельем. «Как скажешь». Я легонько коснулся лба сначала старшего сына, потом младшего. Находясь на руках у Ирины, Рома довольно спокойно перенес мое прикосновение. Все, я ушел. Если что, телефоны есть у всех. Я сразу перемещусь, если мое присутствие потребуется». Я вышел из детской, не глядя при этом на Иру». Наскоро скидав сумку, я сосредоточился и переместился в ту самую деревню, в которой когда-то был почти счастлив. Дверь в дом была открыта. Оглядевшись, я даже сначала не узнал здесь ничего. Почему-то интерьер, да и сами комнаты, вспоминались мне совсем по-другому. Открыв дверь, которой точно здесь не было, я обнаружил вполне приличный санузел. «Похоже, деревня и вправду развивается», — пробормотал я, проходя в комнату, когда-то принадлежавшей мне. Точнее, не принадлежавшей, конечно. а то, что за мной числилось, с палитом и сырой почти все время вместе. И где это чучело кладбищенское Ершов? Не найдя Кирилла, я бросил сумку с вещами на стул и вышел из дома, отмечая про себя, что никаких следов Ершова в нем нет. А может быть, я вообще домом ошибся? Вломился к совершенно незнакомым людям, устроившим здесь ремонт. «Эй, тебе что здесь надо? Ты чего шаришься?» Я обернулся. «Надо же, какая знакомая куртка». А ты в плечах раздобрил, я разглядывал Мишку, узнавшего меня и потупившегося. Ирина все еще здесь живет? Я кивнул на дом. А, «Ага, перестроила здесь все. Я вот окно пришел покрасить, пока Ирины Сергеевна нет дома. Дверь открытую оставил, смотрю, шарится кто-то по двору. А это вы оказались, быстро проговорил Миша. Я знаю, что Ира нет, а парень, которого ей в помощь Маргарита Сергеевна привезла, где живет. Я указал на виднеющийся отсюда городок. По-другому назвать всю эту массу строений, которые понастроили приехавшие ученые и работники лабораторий, и даже производств, назвать было нельзя. не Мишка указал на соседний дом. «Машка его к себе постояльцем взяла. Арсений-то помер. А так хоть мужик в доме будет. одной это страшно, поди». «Там, значит, Ершов живет. Ну-ну». И я направился к указанному дому. Сделав два шага, обернулся. «Ты не красть ничего пока. Я, может быть, здесь заночую. Не хочу краской дышать». «Ну ладно, как уедете, тогда и покрашу», — покладисто сообщил парень, глядя на меня, как преданные фанаты смотрят на своего кумира. Я же направился к дому покойного старосты, не оглядываясь на этого добровольного Иринова помощника. В данный момент меня интересовал Ершов. Дверь была закрыта, но в кармане куртки у меня всегда лежала отмычка. Я ее когда-то давно у Юрки позаимствовал, но так и не отдал. Пара секунд, и дверь с легким скрипом открылась. Я зашел в дом, прикрыл за собой дверь и прислушался. Сбоку послышалась возня, и я рывком открыл дверь, ведущую, как оказалось, в спальню. «О!» — протянул я, но даже не подумал отвернуться. «Дьявол, тебя раздери, Керн!» — заорал Ершов, скатываясь с пискнувшей Машки. «Тебя стучать учили, прежде чем вламываться куда-то!» «Ты думаешь, если бы я постучал, прежде чем войти, это тебя остудило бы? Или наоборот подстегнуло?» «Да пошел ты!» — огрызнулся Ершов, пытаясь под одеялом натянуть штаны. «Я-то пойду, а загон Зелону ты будешь расширять!» Говоря это, я не сводил взгляда со смущенной Маши, поглядывавшей на меня из-под одеяла. «Машенька, твой цветущий вид вызывает во мне странные желания. Например, желание к вам присоединиться. Ты готова к небольшим экспериментам?» «Керн, хватит пялиться на мою подругу», — буркнул Ершов, выбираясь из-под одеяла. «Твою подругу?» — я перевёл взгляд на Кирилла. «А, ну раз на твою подругу, то, конечно, я даже отвернусь и обещаю не подглядывать. Настроение немного улучшилось, хотя причину этого я бы сходу назвать не смог». Впрочем, если ты оделся, то пошли навестим нашего черного приятеля и посмотрим, что там можно с загоном сделать. И развернувшись, я вышел из комнаты.